62. -ое. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. Воистину сказка творится любовью. С любовью на подвиг пойдешь. Главному отдай все силы, второстепенное само обернется. Ищите Царствие Божие, и правда Его, а остальное приложится вам. Значение всего переносится в сердце. Помнишь? Дом Духа, вот им и будешь побеждать. Оно над всеми оболочками и превыше всех — средоточие. Пойми, глубоко пойми, им победишь и себя, и полчища адвы. Царствие Божие внутри, в средоточии раскрывшегося лотоса, лотос жизни так назовем его. Царственный лотос восставшего Духа сияет огнями огней, Без сердца оболочка труха. Убери из оболочки сердце, уйдет из нее и жизнь. Убери сердце из мысли, и умрет мысль. Из живой станет мертвой. Слово без сердца шелуха. Осенние листья. Лишь сердце дает силу твоим оболочкам. И если они упорствуют или неистовствуют, то лишь силою сердца. Несмотрительно, бессознательно, после поте вложенной в них человеком, самим человеком. Сам вложил и сам стал своим рабом, своих оболочек. Своими собственными руками, сам своим непрозревшим сердцем создает дух темницу свою. Убери сердце из своих оболочек, пока не обуздаешь и не подчинишь их себе. Просто. Но в этой простоте кроется вся трагедия поникшего духа, ставшего рабом своих вожделений. В этой простоте и сила, и спасение, и власть, и победа. Утверждаю власть сердца над всеми телами или принципами, или оболочками духа. Сухими прошлогодними листьями станут страсти, пороки и недостатки, и уйдут в забвение, и не вспомнишь о них, как о прошлогоднем снеге. Ибо умерли для сердца и члены сердцем, сожжены на огне сердца. Так подойдем к новому пониманию сердца. Сердце — владыка духа, владыка сущего сердца. Так на твердыне зажженного сердца построим и счастье твое. Говорят, он потух сердцем, значит, ушла жизнь с его начинаний. Так, когда уйдет жизнь из наших слабостей, недостатков и привычек, они умрут. Убрать из них сердце, значит, убрать жизнь, значит, умертвить, то есть поразить их в голову их. Вот устремился ко мне, и потускнели забавы вчерашнего дня. Так потускнеет и умрет все, что еще сегодня казалось непреодолимым. Путь победителя сужден нам, тебя сужден, ты победитель. Утверждаю победу твою над всеми условиями жизни, над всем внутри и вне тебя единым сердцем побеждаем как меч непобедимый сокрушает все преграды сознания отождествленные с ладыкой все просто очень просто пойми великую силу мощь простоты простота красота и бесстрашая так заповедано и учение христа просто и велико простотою свою любовь А может ли быть любовь без сердца? И не есть ли любовь и сердце лишь аспекты единосущего? Сердце — сущность, любовь — выявление. Так сердце твое во мне пребывает, а я в нем.